Глава 20. Через портал я вместе со своими людьми вышел неподалеку от города Лемберг. Вокруг были сплошные леса, но в воздухе витал запах дыма и Гарри. Враг еще не подошел к городу, и у нас было немного времени форы. Согласно изначальному плану, мы должны были выдвинуться ему навстречу, чтобы провести свои атаки. Из леса мы вышли на асфальтированную дорогу, и я заметил большое количество пожаров вдалеке. В этом направлении находились не только леса, но и некоторые деревни, где уже успел побывать враг. «Идем туда», — отдал я команду, а сам переместился через тень поближе. Алина вышла почти одновременно со мной. «Господин, нам удалось выяснить, какие артефакты используют австрийцы», — шепотом сказала она, когда мы наблюдали с ближнего расстояния. «Это огненные посохи, в которых заключена энергия стихии огня». А как они действуют, сейчас сами увидите. И вам это не понравится. Девушка указала на одного из австрийцев. Одаренный ударил посохом по земле, и артефакт раскололся. На его месте вспыхнула огненная стена. Она распространилась по улице, забирая в кольцо несколько домов и выжигая все, что находится внутри. Лина оказалась права. «Происходящее мне совсем не нравится». «Их бы самих сжечь», — предложила она. «Надо действовать тоньше. Жестом я велел подождать. Теперь понятно, откуда здесь столько пожаров. Австрийцы выбрали достаточно жесткий способ нападения, метод выжженной земли. На этой местности находится много лесов, и враги решили напрочь от них избавиться, чтобы мы не могли засесть там. Так, по их мнению, мы не сможем партизанить» атаковать со спины. Австрийцы лишают нас возможности сопротивляться. Скорее всего, наши приграничные города вовсе не нужны австрийцам, — сделал я вывод. Их вполне устраивает сплошь выжженная земля. Они рассчитывают освоить ее заново и построить здесь новые города вместо наших. Австрийцы — достаточно своенравный народ, который гордится своей культурой и традициями. Они охотнее потратят большое количество денег на постройку новых поселений, чем станут жить в захваченных. Император Австрии тоже своенравный. Это государство привыкло решать вопросы самостоятельно, без помощи от других стран. Ведь по факту эта империя всем обеспечивает себя сама. Ее производство полностью покрывают потребности страны. Еще на экспорт остается хотя торгует Австрия в основном артефактами, и на этом тоже можно сыграть. «Выжженная земля, с одной стороны, это красиво, когда такое происходит не в нашей империи», загадочно проговорила Алина. Я поднял на нее вопросительный взгляд. «А с другой стороны, мне хочется убить всех, кто посмел это сделать. Страдают не только люди», она указала наверх. «Прямо над нами...» На ветке дерева сидела испуганная белка. Странная реакция для животного. Скорее всего, потому что везде пожары, и она просто не знает, куда бежать. «Просто скажи, что тебе белку жалко больше, чем австрийцев», — хмыкнул я. Но это был не пустой разговор. Я продолжал наблюдать и выстраивать план, как действовать дальше. Ведь с отрядом, который сейчас уничтожает эту деревню, «Нужно разобраться как можно быстрее». «Вы правы, господин», — хихикнула Алина. «Благо, людей из деревень успели эвакуировать. А вот город Лемберг слишком большой, чтобы можно было это сделать в кратчайшие сроки. А потому в этой деревне Алине осталось жалеть только белку. Все местные были уже в безопасном месте, благодаря оперативной работе моих спецслужб. Пора действовать. Разделимся» скомандовал я. Выследил одного из одаренных, который держал в руках артефактный посох, и через тень переместился к нему. Появился прямо возле него. Человек не успел среагировать, так внезапно это было, и мой теневой клинок снес его голову. Причем легко, словно я резал масло. Здесь сработало не только физическое усиление но и прокачанный дар тени, который я постоянно развивал. Обычным же клинком отрубить голову гораздо сложнее. Забираю посох и снова ныряю в тень. Выхожу в лесу, неподалеку от отряда австрийских солдат. Их было не больше десяти человек. И бросаю посох прямо в них. Артефакт рассыпается на мелкие щепки, только коснувшись земли и огненное кольцо разворачивается вокруг группы врагов. Они активно пытаются его потушить, и этим моментом я решил воспользоваться. Перемещаюсь через тень внутрь кольца. Клинок сразу находит первую жертву. Удар в сердце, и солдат замертво падает на горящую землю. Снова ныряю в тень и выхожу за спиной второго. Мой удар пробивает энергетический доспех одаренного — клинок пронзает печень. Он уже не жилец. И вновь прыжок в тень до того, как меня успели достать техниками. Третий одаренный оказался сильнее двух первых. Он увернулся от моего удара. Но я действовал на пределе возможностей. На скорости сделал подсечку, враг упал, а затем получил клинком в грудь. Так я быстро расправился со всеми членами отряда и забрал мешок с посохами. Там их было штук двадцать. Австрийцы решили не экономить артефакты. «Ищем остальные отряды», — приказал я Алине, когда девушка появилась возле меня. Она же передаст приказ остальным. Алина тоже успела немало шороху навести в другом отряде. «Слушаюсь, господин», — улыбнулась она и вновь исчезла в тень. Я перешел к следующему отряду, который базировался неподалеку. Австрийцы расходились в разные стороны от границ, выжигая все на своем пути. Я намеревался это остановить. Если враги используют столь сильные артефакты, это говорит о их большой нелюбви к Российской империи. Вопрос, чем мы это заслужили? Хотя на него нельзя однозначно ответить. Спорные территории были у Российской империи с Австрией еще раньше, чем я стал первым императором. А сейчас сыграла на руку политическая обстановка в мире. Австрийские аристократы считают нас легкой целью и пока не понимают, насколько ошибаются. Или же все проще, и производство этих артефактов обходится недорого. Или же у австрийцев имелись большие запасы на непредвиденный случай. Такие есть у любой страны, которая заботится о собственной обороне. Прошлый австрийский император вполне мог сделать запасы артефактов. А он точно прошлый, поскольку власть в стране изменилась очень быстро, всего за одну ночь. И непонятно, жив ли он или нет. Новый правитель вполне может сейчас тратить все это добро. Не он же платил за производство этих артефактов. Это его первая война после того, как он получил власть а значит, и результатов он будет добиваться любой ценой. Политика герцога фон Цальма, который пришел к власти в Австрийской империи, сейчас будет направлена на то, чтобы показать своему народу, как они расправляются с нами и захватывают земли, выжигая их дотла. Ради этого он и хочет захватить наши города. Ведь не весь народ Австрийской империи хотел с нами войны, но их вполне реально убедить в том, что этот конфликт им нужен, и что на самом деле они этого и хотят. Политики легко распространяют подобную пропаганду, и простой народ охотно верит в то, что говорят власть имущие. А пока я вместе со своими тенями и другими отрядами нейтрализовал вражеские отряды, попутно собирая посохи. Затем мы отступили». Нам удалось быстро уничтожить несколько передовых отрядов австрийцев, но со спины подходили другие враги. И оставаться охотиться на них дальше было уже нецелесообразно. Они превышают нас числом в сотни раз. Отступив, мы переместились на безопасное место. Я выслушал отчеты о проделанной работе от своих людей, а затем обратился к ним. «Австрийцы наступают по всему фронту». Они идут на нас широкой полосой, и наших сил не хватит, чтобы сейчас задержать их в одном месте. К тому же они совершенно не экономят артефакты. Я кивнул на то, что нам удалось собрать. Половину посохов мы использовали против врага, но еще много экземпляров осталось. Нам нужно снова разделиться. По пять и десять человек. Тактика — нападаем и отступаем, — продолжил я. Затем ответил на несколько уточняющих вопросов и достал свой телефон. Связался с одним из генералов, который находился в столице. «Разрешаю авиации работать по противнику», — проговорил я. Генерал принял указание, и вскоре в небе должны показаться наши птички. По хорошо отработанной схеме мои люди выведут из строя некоторые средства ПВО врага на границе. Пока австрийцы будут реагировать и восстанавливать линию воздушной обороны, мы уже нанесем первые болезненные удары. Поскольку ранее не было точных данных о происходящем на границе с Австрийской империей, я этой команды не давал. Сейчас же мы в кратчайшие сроки разведали обстановку на местности, и больше не осталось вероятности, что это могла быть чья-то ошибка, как предполагала Маргарет. Все время до этого мы пытались связаться с Австрией, но моим людям до сих пор никто не отвечает. Полный игнор. Словно во дворце все разом вымерли. Даже если это ошибка, в чем я сомневаюсь, после разведки на местности я лично увидел действия австрийцев. И теперь мое желание не усугублять конфликт напрочь исчезло. Все равно, что у меня сейчас нет свободных армий. Найду. То, что австрийцы делают на приграничных землях, не должно остаться безнаказанным. Елисей, — позвал я портальщика. — Куда теперь? — устало спросил он, всем видом давая понять, что отдохнуть не успел. — Во дворец. Там нужно оперативно решить некоторые вопросы, а затем я вернусь сюда и продолжу помогать своим людям держать оборону. Харис Марини являлся капитаном корабля «Афродита», а еще двух более мелких судов, которые только что захватили торговое судно Российской империи. Они подошли слишком близко к греческим берегам, и одно его появление воодушевило всю команду. Еще бы, ведь одинокое судно в этих водах – лакомая добыча. Сам Харис был мелким греческим аристократом, 35 лет от роду и много поколений его семья занималась морским промыслом. Не всегда самым законным, но куда деваться, деньги нужны всем. Вот и сейчас капитан обрадовался хорошей добычей. Особенно тому, что судно российское, король Греции, поощряет нападение на такие корабли и выдает бонусы капитанам, у которых получилось осуществить захват. В этот раз все вышло довольно легко. Афродите даже не пришлось сбавлять ход. Капитан отправил в эфир сообщение, что судно должно остановиться, а иначе будет уничтожено. И на удивление Харриса марине российский корабль остановился. Его суда легко смогли подойти ближе и взять его на абордаж. Всю команду имперского корабля связали и отправили в трюм. Теперь их можно использовать как политических заложников, или вовсе убить. А через пару часов захваченный корабль вместе с судами Харриса Марини уже пришвартовался в порту. Капитан встал на палубе, любуясь, как вдалеке начинается легкий шторм, частое явление в этих водах. Ночь вступала в свои права. «Капитан, на захваченном судне полно товаров. Мы провели полную ревизию», — сообщил Старпом. «Какие товары?» Глаза капитана алчно блеснули. «Они везли в Российскую империю ткани и артефакты из Индии». Харис Марини улыбнулся. Понимал, какую ценность представляют артефакты. Но чтобы разобраться с тем, как они работают, понадобится пригласить греческого артефактора. Ночью он уже не придет. А значит, конечную стоимость награбленного Харрис Марини узнает только завтра но уже было понятно, что грекам попалась хорошая добыча. «Вся команда имперцев связана и заперта в трюме, как вы и велели», — продолжил Старпом. Но Харис Марини заметил на его лице сомнения, и это его насторожило. «Что-то не так? Все как-то слишком легко вышло. Имперцы почти не оказали нам сопротивления, сдались, отдали судные, ценные товары. И что?» мыкнул капитан. «Не бывает все так просто». Харис Марини частично был согласен. Обычно даже для захвата самого мелкого суденышка приходится прикладывать в разы больше усилий. Но эти имперцы хотели жить и были готовы расстаться с ценностями. Это тоже можно понять. «Порадуйся», — улыбнулся Харрис Марини. «Сегодня удача нам благоволит, и откинь все сомнения». Завтра каждый из нас станет гораздо богаче. Харрис Марини надавил на больное место своего старпома, и мужчина улыбнулся. Ведь старпом, как и многие на этом корабле, ради денег был готов практически на все. Ради этого они и рисковали выходить в море и нападать на другие суда. Капитан Афродиты отправился в свою каюту с хорошим настроением и быстро уснул. Однако, когда он проснулся утром, голова гудела так, словно его чем-то крепко приложили. Осмотревшись, Харрис не понял, что находится в трюме, а вместе с ним и часть его команды. «Что случилось?» — хрипло спросил он. «Не знаем, капитан», — ответил один из матросов. «Мы сами тут проснулись и не могли вас разбудить», — развел он руками. У каждого из нас отметки на руках, точно укол, продемонстрировал второй матрос. У Хариса Марини вытянулось лицо. Сперва все происходящее показалось плохим сном. Но сейчас, когда голова начала проясняться, он понял, все происходит в заправду. Но как? Он же засыпал в своей каюте, а все имперцы были надежно связаны и заперты. Харрис Марини не мог адекватно ответить на этот вопрос. Больше он не успел ничего спросить. В трюм вошел человек. Это был один из имперцев с захваченного корабля. «Добрый вечер», — хищно улыбнулся мужчина. И Харрису Марини стало не по себе. «Не понял, что произошло?» Капитан решил спросить у того, кто из пленника стал надзирателем. Не было смысла ругаться, угрожать. Харрис Марини прекрасно понимал свое положение и хотел жить. Несмотря на всю ненависть к имперцам, в первую очередь следовало разобраться в произошедшем, понять, кем являются их враги и какими способностями обладают. — А что вы думали, мы тут просто так четыре дня катались? — усмехнулся имперский капитан. — Выслеживали таких идиотов, как вы. Двое зашедших за капитаном матросов схватили Харриса Марини и вытащили его на главную палубу. Вся команда имперцев, которых схватили греки, спокойно расхаживала по палубе. Они забрали управление всех кораблей Харриса Марини на себя, и сейчас они в связке с имперским судном направлялись прямиком к огромному порталу. «Тебе понравится в Российской империи? Там хорошо!» усмехнулся стоящий рядом с Харисом Марини имперский капитан. «В этот момент грек понял, что все произошедшее вчера было ловушкой, в которую греки попали из-за своей алчности и жажды легкой наживы. Надо было убить всю команду имперцев, а не брать их в плен. «Думаешь, что стоило нас убить?» — спросил имперский капитан, словно читая мысли Хариса Марини. «Как бы не так». Вы бы сами умерли быстрее, если бы попытались нас перебить, а не взять в плен. Харис Марини продолжил наблюдать, не спеша отвечать. Он оказался в безвыходной ситуации, и уже через считанные минуты портал перенесет его в Российскую империю. А там ему и греческой команде точно не стоит ждать ничего хорошего. Китайскому императору Лю Цзяньлуну только что сообщили, что к нему прибыло уполномоченное лицо из Российской империи. Хотя он ожидал, что приедет сам Дмитрий Романов. Императорам следовало решить неприятную ситуацию, возникшую между их державами. Лю -Лун понимал, что сейчас австрийская армия вошла на территорию Российской империи, а потому у Дмитрия нет времени лично приехать. Все-таки... Он не может разорваться. Почему и прислал вместо себя доверенное лицо. Китайский император осознавал, что навряд ли Дмитрий Романов сам организовал эти лаборатории, где проводились незаконные эксперименты над китайскими гражданами. Однако слухи по империи уже пошли. Скоро может разразиться такой скандал, что даже Людзянь Луну будет тяжело его замять. А потому с этим вопросом Необходимо разобраться в самое ближайшее время. В сопровождении своих людей Лю Цзянь Лун направился встречать доверенного человека. Добрый день, Ваше Императорское Величество! Низко поклонился Соломонов Борис Геннадьевич, когда встретил императора. Нам стоит поговорить наедине! Обозначил свою позицию Людзян Лун и пригласил графа в один из залов для приватной беседы. Это был просторный кабинет выполненный в традиционном китайском стиле. «Ваше сиятельство, я рассчитывал увидеть на вашем месте императора Российской империи. Вопрос достаточно серьезный», — сообщил китайский император. Так он выразил сомнение в том, что Борис Геннадьевич Соломонов сможет самостоятельно уладить конфликт. Даже в том случае, если Дмитрий Романов передал ему конкретные инструкции. «Ваше императорское величество!» Почтительным тоном начал Соломонов. «Император Российской империи сейчас занят, но это не значит, что его уважение к вам не безгранично. Уверяю вас, я достаточно доверенный и влиятельный человек, чтобы вести переговоры от имени Дмитрия Романова». «Насколько вы доверенный человек?» вскинул бровь император. «Дело, ради которого вы приехали...» Не самое простое, и я несколько удивлен, что император Российской империи не нашел времени на его обсуждение. Я достаточно доверенный человек, чтобы заниматься подготовкой кадров на все ключевые позиции в Российской империи, и занимаюсь этим больше десяти лет. Борис Геннадьевич немного приоткрыл карты перед Людзяньлуном. И император кивнул, принимая этот ответ. «Дело действительно неприятное», — продолжил граф Соломонов. «Я прибыл для того, чтобы его решить». «У Дмитрия Алексеевича имеются предложения». Китайскому императору хотелось сперва выслушать позицию имперцев. Борис Геннадьевич достал несколько папок, которые принес с собой. «Это все то, что нам удалось откопать по этим лабораториям. Вы можете ознакомиться», — предложил граф, и император принялся изучать бумаги. «Там имена всех ученых, которые принимали участие в экспериментах, а также все те, кто с ними связан. Это был не государственный проект, а замаскированный частный. В нем активно принимали участие граф Берцев, герцог Атамашев и барон Горских». Людзяньлун лун уже слышал эти фамилии. Земли этих аристократов находились неподалеку от границы Российской империи с Китаем. влияние у этих людей было немало, но позиции начали стремительно падать в пропасть, когда к власти пришел Дмитрий Романов, которого они не поддерживали. «Информация эта, конечно, печальная, и попахивает серьезным конфликтом», — закрыл папку Людзянь-Лун. Но это всего лишь сведения, а не решение проблемы. «Решение есть», — кивнул Борис Геннадьевич. «У наших империй сформировались дружеские отношения, и его императорское величество предлагает не раздувать из произошедшего конфликт, а уладить его между нами. Ведь подобный проступок нельзя оставлять просто так. А потому его императорское величество — не будет против, если на указанную в документах территорию проникнут специальные люди, после чего некоторые виновники этого происшествия пропадут. Такой вариант вас устроит? Это предложение было неожиданным, но для Китая максимально выгодным. Вполне. Я вижу, что Российская империя серьезно настроена. Но еще одну деталь мы с вами вечером обсудим а пока отдохните с дороги. Мои люди проводят вас в ваши покои. Благодарю, ваше императорское величество. Поклонился Борис Геннадьевич, как того требовали местные традиции. Затем он удалился из кабинета, оставив Людзянь Луна наедине со своими мыслями. Дмитрий Романов сделал серьезный ход, с какой стороны не посмотри. Он разрешил китайским спецслужбам орудовать на его территории, забрать виновных. Понятно, что потом Лю Цзянь Лун может и вовсе казнить неугодных, и тогда уже Российской империи придется отвечать перед своими людьми, почему так произошло. Но раз Дмитрий Романов готов пойти на такой риск, то китайский император не против. Ведь по факту жизни граждан Китая не вернешь, а лаборатории уже уничтожены. Причем сделали это до того, как распустили слухи о ней. А потому Лю Лун догадывался, что информацию обнародовали именно сейчас специально для того, чтобы подставить императора Российской империи. Главное, что больше не будет новых пострадавших граждан со стороны Китая. Хотя это еще не означает, что в других местах не существуют подобные лаборатории, которые до сих пор успешно скрывают. Дмитрий Романов полностью доверился китайскому императору в этом вопросе. Ведь китайские спецслужбы сами разберутся в ситуации, а затем будут решать, какой информацией делиться, а какой нет. Выходит, что конфликт почти погашен. Людзянь Луну осталось только отчитаться перед своим народом, чтобы остановить назревающую панику и негодование в сторону имперцев. Впрочем, китайскому императору было куда интереснее узнать, что Дмитрий Романов будет говорить своим людям после всего того, что случится на его землях. Наши отряды продолжали диверсионные действия против австрийской армии. Мы щипали их со всех сторон. Однако австрийцы сильно превосходили нас числом, потому особых успехов мы не достигли. Армия врага продолжала свое продвижение. У меня сложилось впечатление, что австрийцами управляет тупой, но крайне целеустремленный человек. Ведь это первая война после захвата власти герцогом фон Сальмом, и ему нужна была безоговорочная победа. Ради этого он готов всю свою армию положить на этих землях. Он пойдет на любые жертвы, ради достижения своей цели. Однако я понимаю, как его остановить. А если не остановить, то хотя бы временно замедлить. Войска графа Малышева уже прибыли в город Лемберг. Сейчас там окапываются и строят укрепления. Хотя по большей части они ищут Тимура, незаконно рожденного сына графа. Ну пусть ищут, они все равно его не найдут. Парень надежно спрятан. Удостоверившись, что Малышев будет оборонять город, я собрал свой теневой отряд, и мы выдвинулись в сторону границ с Австрийской империей. Один за другим мы прошлись по всем КПП, в которых сидели австрийские пограничники, и вырезали там всех. Достойное сопротивление нам оказали только в одном пункте КПП, где мне лично пришлось сразиться с одаренным стихией огня. Он создал вокруг себя настолько плотный купол из пламени, что ни одна тень не могла к нему приблизиться. А потому мне пришлось пробиваться с боем. Но всего три удара, и он был мертв. После того, как мы разобрались с австрийским КПП, заминировали дорогу, которая вела от границ к городу Лемберг, куда и двигались враги в первую очередь. Причем мы использовали довольно интересные мины. Врагам очень понравится, какой они произведут эффект. А напоследок мы отправились к одной воинской части на территории Австрийской империи, которая находилась недалеко от границ. Комплекс из нескольких зданий был окружен артефактным куполом. Защита здесь стояла мощная, через такую даже тени не пройдут. — Что будем делать, господин? — спросила Алина, когда мы остановились возле защитного купола. Его не было видно обычному взору, но такие сильные одаренные, как мы, легко улавливали разные магические потоки перед собой. «Вам ничего не делать, просто ждите», — ответил я и достал из тени кодекс первого императора. «Ух ты, он и такое умеет», — завороженно произнесла Алина. Я приложил к куполу руку, а во второй держал открытый реликвию. Вся энергия из барьера начала впитываться в меня, проходить через магические каналы, а затем выходила в другой руке и впитывалась в кодекс. В этой артефактной системе тоже использовались частички разных даров, которые я легко поглощал. Однако не хочу даже знать, как австрийцы создали подобный артефакт, и сколько ради этого погибло людей ведь искусственным способом получить дар человека почти невозможно, разве что использовать запрещенные темные техники, применение которых несет смертельные последствия. Вся энергия из первого слоя купола перешла к кодексу первого императора. И я приступил ко второму. Так я передал кодексу магию из шести энергетических слоев, в которых находилось равное количество энергии, после чего... От барьера не осталось ни следа. Таким образом, я стал проводником для кодекса первого императора. Если бы поглощал такое количество энергии, то уже бы явно не стоял на ногах. «Заходим», — отдал я команду теням. Они юрко пробрались внутрь и заложили снаряды на складах. Была уже глубокая ночь, а потому нас тяжело было заметить. Ведь ночью нам перемещаться проще всего. Весь мир для нас превращается в тень. Мы отошли подальше, и тут же позади прогремел взрыв. «Как красиво горит!» — восхитилась Алина. Она всегда радовалась неудачам наших врагов. За ним последовал второй взрыв, третий, четвертый, шестой. На седьмом взрыве половина военной базы перестала существовать. Хорошо рвануло, много артефактов там было не унималась Алина. Она подпрыгнула и захлопала в ладоши. Ее настрой бодрил меня даже в столь скверное время, когда моей империи угрожает опасность. Когда враги еще не подозревают, чем для них закончится нападение на мою страну. «Я думаю не об артефактах», — помотал головой. А «О чем, господин?» — заинтересовалась Алина. «О деньгах, которые только что взлетели на воздух. Пусть я император», но даже мне трудно подсчитать потерянную сумму. После этого отношения с Австрийской империей восстановить будет нереально. Отступаем, скоро здесь будут все. Отдал я последнюю команду и прыгнул в тень. Герцог Вильгельм фон Сальм вальяжно сидел в кресле прошлого императора Австрии. Ему нравился кабинет. Это место, которое веками пропитывалось властью. Здесь вели свои дела многие императоры. Но сегодня их династия прервется. Ведь теперь власть принадлежит фон Цальму. Под предлогом войны с Российской империей он и вознес себя на престол. Он использовал в свою пользу те настроения, которые ходили среди дворян, а затем выбрал удачный момент. Вильгельм фон Цальм всегда поддерживал идею войны с соседями. Особенно это актуально сейчас, когда Российская империя стала представлять реальную угрозу, о чем говорят ее успехи на войне с Великим Северным Союзом, Японией, Персией и Сирийским королевством. 600 лет назад имперские войска вошли в Австрию под предводительством Первого императора и забрали у Австрии нехилый кусок земли. Тогда Австрийская империя тоже являлась агрессором. Но Вильгельм фон Сальм считал, что страна правильно поступила, решив расширить свои владения. С одной стороны, события повторялись, и снова разгорается война с Российской империей. С другой, новый правитель был уверен, что исход у этой кампании будет иной. Австрия не только вернет то, что ее по праву, но и завоюет новые земли. Она покажет всему миру, что Российскую империю можно победить быстро, что сейчас, пока эта страна находится в хаосе после перемены власти, ее можно разобрать по частям, и самый крупный кусок должен достаться австрийцам. С этими мыслями Вильгельм фон Сальм отправился на военный совет. Сперва он запросил полные доклады, потом военачальники посоветовались, как поступать дальше. «Ваша светлость, наши войска продвигаются к городу Лемберг, согласно плану. Но, может, им не стоит все сжигать?» — спросил в конце разговора один из советников. Вильгельм фон Сальм невольно сжал кулаки. Ему не понравилось это возражение. Он хотел, чтобы его вовсе называли императором, но до коронации еще дело не дошло. Герцог планировал быстро выиграть войну, а затем с триумфом надеть корону, чтобы весь народ увидел. Они коронуют победителя». «Нет», — отрезал Вильгельм фон Сальм. «все деревни, поля, леса, все должно быть сожжено». Согласно плану герцога, Российская империя отобьется от этого нападения, а австрийские войска смогут отойти назад. Однако, зная положение Российской империи, Сейчас они не смогут отстроить города заново. Вильгельм фон Цальм планировал захватить минимум три города, не считая мелких поселений поблизости. А когда Австрия зайдет на территорию Российской империи во второй раз, там останутся лишь пустоши, выжженная земля. Обсуждение продолжилось и продлилось больше часа, пока один из военачальников снова не поднял тему. «Ваша светлость!» Если армия не будет сжигать все на своем пути, то гораздо быстрее подойдет к городу. Из-за этой задержки наши отряды терпят серьезные потери. Но это мало волновало герцога. И он ударил кулаком по столу. «Действуем согласно плану! Плевать я хотел на потери регулярной армии!» После этого больше никто не осмелился возразить. Хотя военачальник говорил по делу. Вильгельм фон Цальм отправил в Российскую империю отнюдь не маленькую армию, и сейчас она помогала завоевать победу. Но кроме обычных солдат, там находились и не самые доверенные герцогу люди. Если на солдат Вильгельм фон Сальм махнул рукой, то от этих людей он бы и вовсе предпочел избавиться. Будет удачно, если они не вернутся с войны и не станут мешать его правлению. Герцог сделал ставку всего на одну эту ночь. Днем он собрал всех своих ближайших знакомых из числа высокопоставленных лиц Австрийской империи и предложил им свергнуть правителя. Они согласились, и ночью свершился государственный переворот. Фридриха VI свергли. Это было нагло и резко. «Кстати, куда делась Маргарет?» поинтересовался Вильгельм фон Цальм у присутствующих. «Маргарет не стали делать заложницей в Российской империи. По нашим сведениям, она уехала из императорского дворца, но куда — неизвестно», — пожал плечами пожилой советник. Герцог выругался. Он хотел выставить Маргарет не в лучшем свете, заявить, что она находится в сговоре с врагом и поддерживает его». Это бы напрочь разбило ее позиции в сложившейся ситуации. Но Дмитрий Романов не стал делать ее своей заложницей, вопреки планам герцога. Но ничего, этот момент можно удачно переиграть. Из мыслей Вильгельма фон Цальма вырвал звонок телефона. Один из разведчиков получил сведения прямо с передовой. «У меня неприятные новости. Возникла серьезная проблема». Разведчик взял в руки планшет и настроил соединение с большим монитором, висящим на стене. «Какая?» — уточнил герцог. «Наши основные склады с артефактами взорваны». На экране появилась картинка. Там хорошо знакомые герцогу здания полыхали. «Удалось спасти хоть что-то?» «Нет», — помотал головой разведчик. Злость подкатывала к горлу герцога. Эти склады были надежно спрятаны. Высший уровень конспирации. Не говоря уже об артефактной защите, через которую даже комар не пролетит. И как так вышло? Откуда имперцы узнали местоположение складов? Может, это Маргарет им подсказала? Эта сука решила подорвать наступление. Также имеется информация, что его императорское величество Дмитрий Романов лично участвует в сражении, продолжил разведчик и сейчас это рассказывают по всем новостям. — Ваша светлость, они смеются над нами, — процедил один из генералов. — Ускорьте наступление, — воскликнул Вильгельм фон Цальм. — Берите запасные резервы, отправьте туда танковый полк. Приказ тут же был передан соответствующему командиру, и всего через полчаса танковый полк выдвинулся в сторону русско-австрийской границы. Наблюдая за происходящим, Вильгельм фон Сальм только и думал, что нужно ускорить наступление и спалить приграничные города имперцев дотла. Злость отступила только через час, когда герцог увидел на мониторе продвижение танков. Съемка велась с одного из дронов. «Часа через четыре они достигнут своей цели», — сориентировал один из генералов. Вильгельм фон Сальм кивнул, продолжая наблюдать. Все, что могли, советники уже обсудили. Теперь оставалось только дождаться результатов. Танки выехали на широкую асфальтированную дорогу, двигались в колонне. Но внезапно раздался взрыв. Изображение сразу исчезло. «Что? Что случилось?» Вильгельм фон Цальм вскочил со своего места. Глава разведки уже связывался со своими людьми, а у герцога в голове не укладывалось — Вот были танки, и вот нет таковых. В одно мгновение. Да там даже от дороги остался только огромный кратер. Новые снимки уже поступали на планшет герцога. Теперь еще и его придется объезжать. Колонна заехала на заминированный участок. Мины артефактные, и, судя по всему, работали с задержкой, вскоре объяснила разведка. «Потребуется время, чтобы проверить дальнейший отрезок пути». — Ничего, я все равно спалю там все, — сказал Вильгельм фон Цальм и зажег на руке огонь. Несколько мгновений он смотрел на манящие языки пламень, а затем злобно усмехнулся. — Во имя Бога огня все будет гореть!